Глава 2. Настоящее. Безработный. «Зик!» Услышал я голос. Голос, который я слышал каждый день. «Сколько можно дрыхнуть? Вставай, давай!» Я проснулся. Поднявшись, я посмотрел в окно. Солнце уже было высоко. Я перевел взгляд с окна на беловолосую маму, которая смотрела на меня, уперев руки в бедра. «Иди ешь, завтрак уже на столе!» Ага. Повинуясь маминым словам, я вышел из комнаты, даже не переодевшись. И приберись уже наконец! Понял! Отвечая на мамины нотации, я дошел до лестницы вниз. Доброе утро! Доброе! В столовой была красноволосая мама. Ее взгляд приковался ко мне, как только она меня заметила. Садись, и ешь! Хорошо. Перед моим местом на столе стояла корзинка, накрытая тканью. Под ними я обнаружил обычный завтрак из хлеба, супа и салата. Давно остывший, конечно же. Я ел под пристальным взглядом красноволосой мамы. Не имею ничего против остывшей еды, но под ее взглядом кусок в горло не лез. Какие планы на сегодня? Ничего особенного. Может, тогда работу поищешь? Сколько раз повторять красноволосая мама, я горжусь своим положением. Стоило мне это сказать, как настроение красноволосой мамы мгновенно испортилось. Красноволосая мама жуткая. Когда я был маленьким, стоило кому-то из нас накосячить, она тут же ловила и шлепала, пока попа не становилась совсем красной. И хотя я вырос и к подобному стали прибегать реже, факт того, что она еще может это делать, был нашим слабым местом. Ничем тут гордиться? Горд тем, чем горд. Сейчас я горд своим образом жизни. Не вижу ничего, чем тут можно было бы гордиться. Потому что ты знаешь только одну мою сторону, красноволосая мама. Разговоры не были сильной стороной красноволосой мамы. Если речь заходит о спорах, то людей, которые будут хуже нее, можно по пальцам пересчитать. Но если о фехтовании, то ситуация будет в точности противоположной. Так что когда ей было нечем возразить, она замолкала и наносила сокрушительный удар. Поэтому ее и прозвали бешеной собакой. Но родственников она не пила. В смысле, если вы не накосячили слишком сильно, она вас не ударит. Так что она просто скорчила губы покатой крышей дома и молча уставилась на меня. Чтобы сбежать из-под ее сверлящего взгляда, я в спешке закончил завтракать. Провоцировать маму я не хотел. Спасибо за еду. Если у тебя нет дел, то хотя бы отнеси Бента Рокси. Она опять его забыла. С этими словами она положила квадратную коробку на край стола. Ай, синеволосая мама, никак же ты не запомнишь. Раз тебе заняться нечем, то сделай хотя бы это, хорошо? Конечно, обязательно отнесу. Закончив мыть посуду, я вылетел из столовой. А, Зик, Бента, ты его отнесешь? Спасибо. На выходе из столовой я столкнулся с беловолосой мамой. Раз уж идешь на улицу, то хоть переоденься. Ладно. И зубы не забудь почистить. Да понял! Я понял! Дабы спрятаться от маминых причитаний, я вернулся в свою комнату, конечно, не обращая внимания на ее раздраженный вздох, раздавшийся позади. Меня зовут Зик. Зигхард Саладин грейрат но все зовут меня Зик. Я второй сын семьи грейрат живущий в городе Магия Шария в королевстве Раноа. Я четвертый по старшинству среди своих братьев и сестер. У меня две старшие сестры, один старший брат и две младшие сестры. На данный момент я безработный. В отличие от старшего брата я не помогаю папе с работой. В отличие от старшей сестры спутника жизни я не нашел. В отличие от другой старшей сестры никаких исследований не веду. В отличие от младшей сестры я не нашел работу в хорошей компании. В отличие от самой младшей сестры я не учусь. Так что после выпуска я выбрал праздную жизнь вместо работы. Короче, с нынешним положением вещей я никогда не был недоволен и не пытался что-то изменить. Даже больше, я даже горд тем, что я безработный. Все связаны по рукам и ногам своими обязанностями. Деньги, репутация, слава. Для получения всех благ они будут изменять себе, смеяться, когда не хотят, и даже оставлять слабых на произвол судьбы. А у безработных нет нужды в чем-то подобном, ибо безработным не дают ни плат, ни наград. Не изменять себе, смеяться, когда хочешь, нести кару провинившимся и помогать слабым — такое себе могут позволить только безработные. Бытие безработных есть бытие благородных. И поэтому я никогда не устроюсь на работу. Ну, когда я говорю работа, я говорю о чём-то, за что ты получаешь плату. Авантюристы, ремесленники и торговцы никогда не меняются. Если им должны заплатить, они связаны обязательствами. Хотя и не сказать, что жить связанным обязательствами плохо, но я к тому, что это благородным не назовешь. После того, как я решил принять на себя бремя безработного, я ни разу не просил награды. Не поймите неправильно. Пускай я ничего не просил, от просьб я тоже не отказывался. Я бескорыстно помогал людям. А, Зик, спасибо тебе большое. Я уже думала, что не смогу поесть в перерыв. Всегда пожалуйста. С моего выхода из дома прошел час. Я пришел в университет магии, чтобы передать синеволосой маме ее Бента. Для меня, человека неработающего, это было плевым делом. Хочешь немного денег на карманные расходы за это? Не, не стоит за такую мелочь. Я не ради награды делал. Ну, раз так... Вот так я и не принимаю наград. Безработные не должен их получать, а нет, цены меньше, чем за бесплатно. «Но разве тебе не нужны деньги, чтобы искать работу ха Уже так поздно, а потом поговорим!» «Эй, Зик!» Прикрывшись обманчивым смехом, я избежал этой темы. Скорее всего, у синеволосой мамы было еще что сказать, но в итоге она ограничилась простым «спасибо» и проводила меня взглядом. «Думаю, вы уже заметили, но у меня три мамы. Мама с белыми волосами, мама с красными и мама с синими». Папа был богатый, так как он не был последователем Милиса, он взял три жены. Я сам сын беловолосой мамы, но когда дело доходит до детей каждой из мам, никакого особого фаворитизма не было. И мы, дети, тоже относились друг к другу одинаково, как будто они были матерями нас всех сразу. Когда я пытался объяснить это знакомым из последователей Милиса, они не могли вникнуть в суть отношений к матерям, с которым ты не связан по крови, но для меня это было само собой разумеющимся. За всеми нами всегда следили, не выказывая никакого фаворитизма. И даже теперь не показывая никакого особого отношения ко мне, безработному, они все как одна встречали меня фразой «найди работу». Ну, формулировка у каждой была своя, но суть одна. Не имело значения, сколько я пытался объяснить, как благородно быть безработным, они не выказывали ни признака понимания этого, и как собственно я ожидалось, я понял, что не смогу донести до них эту мысль. И, хотя я просто помогал семье, для мам я был никуда не годным сынком. Если бы не семейный достаток, меня бы уже давно выперли из дома. Да, знаю, я могу так возвышенно и властно говорить только благодаря поддержке родителей. Пусть мне и твердят найди работу, я благодарен мамам, что меня не вышвырнули из дома. Но как бы то ни было, если дело касалось папы, я его избегал. Честно говоря, когда я думаю о том, что он может сказать, меня холодный пот пробивает. Даже не представляю, что папа может сказать, если увидит мое текущее положение. И от того, что я с малых лет глубоко его уважал, мне становилось только хуже. Поэтому всегда с начала дня я гулял по улицам города. Этот город, город магии Шария, был одновременно и мал, и просторен. Поэтому пока я не хожу туда, где будет он, я с ним не пересекусь. Шансы встретить его в университете магии были высоки, но сегодня папа по работе был в королевстве Асура. Даже если он ни с того ни с сего вернется домой, то он почти точно не покажется тут, в университете магии. Другими словами, домой вернуться я не могу. Мамы снова начнут ругать, а я не хочу, чтобы было еще хуже. Поэтому я пришел в эту область университета навестить одну определенную комнату в исследовательском корпусе. Лара, ты тут? Без стука я открыл дверь в заставленную вещами комнату. Тут была огромная куча хлама и бумаг, назначение которых я и представить не мог. На бумагах в основном были нарисованы магические круги. Я зашел, стараясь не наступать на них. Затем из глубины неторопливо показался огромный пес. Почти 3 метра в длину огромная псина. Это и была моя старшая сестра Лара Грейрат. Она была простым человеком до совершеннолетия, но после того, как она завершила ритуал людей, по возвращению домой она обросла шерстью. Гав. Ладно, вру, это наш питомец Лео. Как говорит сестра, от которой он не отходит, Лео здесь, чтобы охранять ее. Он ее защитник и телохранитель. Можно сказать, он стал первой жертвой моей дикой, капризной старшей сестры. Лара тоже там? Лео кивнул в сторону, и я посмотрел туда. Там стояла кровать и чувствовался странный запах обжитости. На кровати спала одинокая девушка. Девушка с синими волосами, выглядящая лет на 14. Она была дочерью синеволосой мамы, одной из демонов, поэтому и выглядела на 14, хотя на самом деле ей было за 20. Кстати, у нее нет ни парня, ни мужа. Ее, носящая на данный момент только футболку и трусики, женственной было сложно назвать. Почесав живота она попыталась снова заснуть. Ее поза была ужасна, храп отвратителен, а сексуальность просто не существовала. Хотя одно дело я, но кому-то же это нравится. Пожалуй, неудивительно, что у нее никого нет. Закрыв дверь в спальню, я вернулся в лабораторию. Примоститься можно было только на одно место. Мягкое бархатное кресло, которыми обычно лично пользуются люди королевских кровей, явно сделано на заказ. Мне на глаза попался один лист бумаги. Я взял его и посмотрел. Без сомнения это был магический круг, возможно, это была какая-то магия призыва. После того, как сестра выпустилась из Королевской Академии Асуры, она устроилась исследователем в Университет магии Раноа, а исследует она магию призыва и предсказания. Магия призыва. Она используется для призыва магических зверей из далеких мест, даже из других миров, и создания псевдоживых существ. Магия предсказания. Она используется для того, чтобы узнать далекое будущее, а также плюсы и минусы решений. Хотя я не знаю, что она конкретно в них изучает. Во всяком случае, в основном она просто дрыхнет днями напролет, и раз уж ее исследования спонсируются университетом, она каждый день безнадежно бездельничает. А это неблагородно. Но я понимаю, что это нас не объединяет. Она одна из немногих, кто понимает мою теорию о благородности безработных. Ну, что сказать, хоть на вид она и прозебает, исследования она, походу, все же допроводит. С моего прошлого визита количество бумаг увеличилось. Тут и там валялись записи с теориями. Раз уж она постоянно спит днем, то может она работает только ночью? Гав. Пока я разглядывал бумаги, подошел Лео и положил голову мне на колени. Лео жил с нами, сколько я себя помню. Каким-то образом папа призвал его как зверезащитника, чтобы он оберегал нас, и хоть его призвали, чтобы защитить всю нашу семью, он стал личным талисманом сестры. По неизвестным причинам, она особенная для Лео. Я мягко погладил его голову. Он лизнул мою руку в ответ. Лео любит сестру, но это не значит, что он не любит нас. Возможно, он был слишком обеспокоен тем, что я был безработным. Тоже обо мне волнуешься? Да нет... Не с того ни с сего я услышал голос. Естественно, говорил не Лео. Подняв голову, я заметил вышедшую из спальни сестру. На ней все еще были только футболка с трусиками и совсем не женственный вид. «Невежливо заходить в комнату юной девы без разрешения, знаешь ли». «А? Я стучался?» «Тогда ладно. Лео!» По зову сестры Лео убрал голову с моего колена, направился прямо к ней и свернулся к калачиком. Она уселась в центр круга, который сформировал Лео. Он стал диванчиком. «Зачем пришел?» «Просто время убиваю». «Ясно. Тогда можно не напрягаться». Следуя ее совету, я развалился на кресле. В воздухе витала сонливость. Возможно, потому что Лара тут недавно проснулась. А на таком кресле я могу просто взять и прикорнуть. «Зик, ты с этим еще не завязал?» «Этим?» «Чеддерман». «Эм... Нет». Это же моя старшая сестра. Даже если я попытаюсь что-то скрыть, она тут же это заметит. Секреты тут же всплывут на поверхность. Узнать одно из ее главных умений. И сколько еще страдать этим будешь? Не знаю пока. Ха -ха. Даже учитывая, что я пытаюсь скрыть это ото всех, не похоже, что она кому-нибудь об этом рассказывала. Пусть она и знала обо мне все, она ни разу этим не угрожала. Поэтому мне нравилось проводить с ней время. Пока я думал о том, какая она тихая, Лара взяла в руки хрустальный шар, валяющийся неподалеку. На первый взгляд это был просто хрустальный шар, но в нем были сложные магические круги для магии предсказаний. Папа никогда не говорил о нем. Да, это был подарок, но он точно был сделан на заказ и стоил явно немало. У меня мурашки по коже шли от осознания, что подобные вещи могут быть просто разбросаны по углам. Сестра сидела скрестив ноги, держа в руках хрустальный шар. Со стороны это напоминало сомнительный ритуал, но вливая ману в шар можно было видеть, что это как-то влияет на то, что внутри. Хотя я все равно не представлял, что это. Зик? Что? Папа сегодня возвращается. Чего? Он разве не должен быть в командировке еще три дня? Магия предсказания предсказывает будущее. Сейчас на нее смотрится скептицизмом, но она использовалась еще во времена войны между народами людей и демонов. Это магия с долгой историей. Когда-то в каждой крупной стране был хотя бы один человек, практикующий её, но сейчас ее можно считать мертвым искусством. А все потому, что даже самые опытные маги могут видеть лишь самые тривиальные части будущего. Если забыть о всякого рода харизматичных предсказателях, и даже если у них выходит заглянуть в будущее, точность предсказаний будет где-то 20%. Если кратко, то большинство предсказателей сидят перед куском хрусталя и загадочно направляют в него ману, изрекая пафосные речи о противоречивых вероятностях, да так, что начинаешь им верить. Подозрительный народец. И хотя раньше маги каждой страны часто влияли на будущее своей страны своими предсказаниями, их число мало-помалу сокращалось, и теперь тех, кто изучает эту магию, считай, нет. Если я правильно помню слова учителя истории, то с развитием магии и магических инструментов больше не было нужды зависеть от туманных предсказаний. В университете магии можно было ее изучать, поэтому моя сестра записалась на этот курс. Как я слышал, долгое время на него не записывался вообще никто. Честно говоря, это мне тоже кажется подозрительным, но моя странная сестра выбрала этот курс своим основным. За этим могли быть далеко идущие цели, но учитывая, что обычно она делает, особой цели у всего этого нет. Я видела, как беловолосая мама с довольным видом выбирала пару белых трусиков, так что, скорее всего, папа скоро вернется. Наверное, закончил пораньше. Сестра была не из тех харизматичных предсказателей. Похоже, с одним только этим дорогущим инструментом от нее ничего не скроется. Все-таки вероятность того, что результаты предсказаний будут точными, очень низка. В таком случае, то, что увидел предсказатель вместе с прочей информацией, позволяет им сделать правильные выводы. Конечно же, моя сестра этим умением попадала прямо в точку. Думаю, хорошо, что о гордости и речи не идет. Раз уж мама с довольным видом выбирала белье, то папа вернется сегодня. Что? Даже под угрозой смерти я не назову сестру простой предсказательницей. Все учителя говорили, вы всегда должны говорить окольными путями и допускать, что это будет возможно в будущем настолько, насколько это вообще возможно. Глубоко в горах был один гигант, он кидал снег в карлика. Карлик испугался и убежал домой. Примерно такими должны быть ваши предсказания. У такой манеры выражаться есть причины, но если бы они были как моя сестра, которая не важничает, чтобы производить впечатление, тогда их бы и не клеймили подозрительными, я прав? «Ну, тогда просто сегодня не буду возвращаться домой». «Ты все еще избегаешь папу?» mm, «Ну, да». «Как всегда, Зик, ну ты и дурак». Это была любимая фраза моей сестры. Она всегда заканчивала разговор словами «ну ты и дурак». В «Старый добрый» я раздумывал над их значением, но она это почти всем говорит, так что это, наверное, просто плохая привычка. «Дураку во всем счастье». «Ясно». Сестра буднично бросила шар, который приземлился где-то в глубинах комнаты со стуком, зарылась в Лео и зевнула. Похоже, она снова намеревается спать. Ведет себя как обычно, хоть она и не одна. Я не против того, чтобы она спала, так что решил спокойно провести время до вечера. Ранний вечер. Я попрощался с сестрой и бесцельно шатался по городу. У меня еще было некоторое время до открытия нужного заведения. Я тратил его на то, чтобы посмотреть, как идут дела в городе. По воле случая я напоролся на повозку. Соединение ее колеса с сломалось, и несколько ящиков попадали на землю. Владелец повозки и его помощник таскали эти самые ящики, и вскоре все ящики были выгружены. Я не собирался подходить и навязывать им свою помощь в починке колеса. Но и не уходил, учитывая вероятность, что под шумок что-то могут спереть. Но проблема, похоже, была и правда серьезной. Вам нужна помощь! О, это ты, Зик. Я спасен, мне и правда нужна помощь. Я почти доехал, но... Ну, значит, нам надо починить ось. Я поднял повозку на подходящую для ремонта высоту, залез под нее и усилил ось магии земли. Это лишь первая помощь, но часок, думаю, выдержит. Как ожидалось от тебя. Торговец с восхищением посмотрел на меня, когда я вылез из-под повозки. Я брал уроки по починке повозок в Королевской Академии Асуры. Почему там? Вы должны понимать, что для рыцарей и аристократов поездки в повозках обычное дело, потому этому и учат в Королевской Академии. Хотя аристократы их ни за что самостоятельно чинить не будут. Затем я спокойно опустил повозку, мы загрузили ящики обратно, и я помог торговцу залезть на козлы. Да, ты очень помог. Прошу, позволят платить чем-нибудь, хотя денег у меня сейчас немного. Нет, спасибо, это за просто так. То, что я вам помог, не значит, что я хочу что-то за это. Вот как... Ты правда, сын семьи Грейрот, воистину хороший человек. С этими словами ко мне пришло чувство громадного удовлетворения. Я собрался уходить. Эй, Зик, хорошая работа! Молодец! А, э, спасибо, дядь! Внезапно владелец лавки фруктов бросил мне красный фрукт. Похоже, его что-то связывало с владельцем повозки. Я схватил фрукт, поднес ко рту и укусил. Кисло-сладкий вкус растекся по моему рту. Если у нас будут проблемы, рассчитываем на тебя! Конечно, если свободен буду. Фрукт не считался за награду. Это потому, что мы никак не связаны. Кроме того, я бы помог продавцу фруктов независимо от того, давал он мне фрукт или нет. А награде я бы тоже не попросил. Короче, фрукт был халявным. Эй, Зик! Благодаря твоей помощи я смог достать немного хорошего мяса! Спасибо тебе огромное! Всегда пожалуйста! Здорово, Зик! Благодаря тебе у нас родился здоровый ребенок! Нет-нет, мне просто посчастливилось оказаться неподалеку. «Зик, мы хотим в прятки поиграть! Ты с нами?» «Я должен идти домой! Надо вернуться домой до темноты!» Пока я гулял по городу, разные люди окликали меня. Для мясника, не справившимся со скотом, для жены гарнизонного солдата, у которой начались схватки на дороге, и даже для городских беспризорников, для всех я был просто добрым самаритянином. Я убивал время, шляясь по округе и думая о всяком. Вскоре солнце село. Похоже, пора было идти в мое изначальное место назначения. Пьяный гоблин. Самый неприметный бар в городе. Алкоголь здесь так себе, еда тоже. Несмотря на это, посетители приходят. Спасибо тёмной и тихой атмосфере. Так что здесь собираются любители такой атмосферы. Люди, покрытые шрамом с головы до пят. Зайдя в бар, я сразу же заметил знакомое лицо. Небольшой человек с плешью на макушке. Зовут его Джордж. Я сел прямо напротив него. Здорово, Джордж. Как дела идут? Зик. Сегодня неплохо, судя по всему. Денежки текут рекой. Он работал на городском рынке днем с ежедневной оплатой. Его называют мелким негодяем, но вмешиваться я не стала. За ним есть поступки, это да, но у меня нет никаких причин считать, что их достаточно, чтобы называть его злодеем. Если считать злодеем его, то всех тех беспризорников в городе пришлось бы просто стереть с лица земли. Дела у него всегда идут хорошо, денежки текут рекой каждый день, при нем всегда его хорошее настроение и пивко. Странно лишь то, что не было ни знака того, что он становится богаче. Может, он просто не из тех, у кого задерживаются деньги? Что по интересным слухам, Джордж? Интересным? В обычном смысле. Ага, в обычном. А еще он торговец информацией. Он торгует информацией, которую собрал на рынке в этом баре, поэтому временами здесь можно узнать много интересного. Най-ка подумать. Это немного опасно, я думаю. Если немного, тогда ничего страшного. Недавно в округе пошли по рукам необычные лекарства. Лекарства? Если их скурить, то ты будешь взлетать на небеса. Наркота, снадобье дьявола, делающее человека инвалидом. Папа дотошно следит, чтобы ничего подобного в городе не появлялось. Где? Если ты про то, где купить, то понятия не имею. Но недавно главный секретарь компании Рейджи, как я слышал, каждую ночь ходит на явно заброшенный склад. И насколько я знаю, на днях он стал очень важным. Это никак не указывает на его виновность, но вероятность того, что он в этом замешан, весьма высока. И где находится эта хижина? Точно не знаю, но у компании Рейджи тут не так много складов. Так что если подумать о безлюдных... Я узнал предположительное место склада от Джорджа. Что до меня, то я обходил окрестности по нескольку раз на дню, и я напарывался на склад, в котором даже в полдень нет особых признаков жизни. Не будет преувеличением сказать, что и ночью там никого не бывает. Благодарю. Эй, да все путем! О, точно, вспомнил, я хотел послушать кое-что о твоей сестре. Ты не против? А какой? Старший. Её вроде Лара зовут, так? Да, не против. Джордж щедрый парень, поэтому денег с меня не берет. Но он расспрашивает меня о том, о сём, и я рассказываю, что могу. Это не плата. Даже если мне нечего ему рассказать, Джордж все равно даст мне всю нужную информацию. Я отвечаю ему тем же, поэтому по взаимному согласию о чем то трудном мы не говорим. Другими словами, это просто небольшая болтовня. Я слышал, что она никогда не покидает свою лабораторию. Она там чем-то опасным занимается? Но это простые исследования магии призывы и предсказаний. Магия предсказаний ⁇ что-то вроде гадания. Да, чтоб я знал. Лара сама по себе странная, так что причина этим заниматься у нее может и не быть. Uh, вот как. Джордж не хотел от меня никаких денег, но он торговец информацией, поэтому полученную от меня информацию он как-то превращал в деньги. Но, судя по всему, по-другому никак. Потому что он не благородный, безработный. Не моя вина, что он пошел не по той дорожке. Было около полуночи. Бары закрывались, посетители расходились по домам парами или тройками. Город засыпал. День заканчивался. Но не для меня.